С такими-то людьми, если не барственных, то, по крайней мере, широких привычек, очутился чудак, опоенный самую щекотливую честностью, и он повел себя в этом почтенном сообществе, как старинный юродивый в золотом чертоге. Он сжался, толкался, хмурился, оставался нелюдим, не принимал никакого живого участия в товарищеском разгуле, и не только почти ничего не ел, но и не пил, а между тем чувствовал над собою нечто демоническое и ужасное, подобное тому, что ощущают некоторые люди, проезжая над пропастью. Не проглотив ни одного глотка вина, фермер опьяневал от одних паров, от одной атмосферы и чувствовал неотразимую тягу броситься в зияющую бездну, мимо которой ему немало, не тесно было пройти, если бы туда не влекло и не толкало все вместе взятое, чего не ощущал никто, кроме его одного. Его прямолинейные понятия и чувствительные нервы не переносили всей массы этих впечатлений, и он теперь философствовал и жег себя огненными муками. «Жизнь меня обманула», — рассуждал он и так написал в письме к своему родственнику. «Я догадываюсь, что у нас честно жить очень трудно и даже невозможно. Напрасно нам в таком случае представляют примеры из жизни чужих народов. У других выгодно быть честным, а у нас нет. У нас с умом и с честностью обходится несравненно суровее и беспощаднее, чем...» с бездарностью и соискательством. У нас с честностью можно только страдать и присмыкаться. Я все изжил, еще почти не начиная жить. Если бы у меня был сын, я бы теперь уже не знал, как его воспитывать. Чтобы он не был несчастлив, надо, чтобы он не был очень честен и на все был сговорчив. От этого я никогда не буду иметь своей семьи». На честных людей хорошо любоваться со стороны, но мучительно заставлять близкого человека переносить все в его собственной коже. Задумываюсь даже, стоит ли жить и самому. Я не вижу смысла жить в том ужасном сознании, что чести и настоящему благородству нет места в русской жизни. Этого никто один исправить не может, а при этом честно жить невозможно. И вдруг в этом самом роде он заговорил перед всеми заседавшими в гастрономии. И в то же самое время, как он это говорил, он не понимал, зачем и с какой стати он это говорит. Он никак не мог вспомнить ни момента, ни случая, когда в нем вздрогнули вещи и струны пророческой арфы, и он пошел глаголом «жечь сердца людей». А в то же время он понимал, что делает что-то совершенно неудобное, расстроивающее компанию, и потому неприличное, и даже обидное. Он видел, что люди встают и отходят от него, пожимая плечами и кидая на него презрительные взгляды, и вот уже нет никого, а только один косоротый лег грудью на стол и, положив на руки голову, крепко спит, посвистывая носом.